Абсолют есть единственность, сам по себе. Однако он выражает себя множеством путей и форм. Как абсолют я не имею опыта самого себя. Преданность без второго – это преданность самости, где нет места двойственности. Как только двойственность входит в игру, Преданность разделяется между субъектом и объектом. Прежде рождения мы не осознавали себя. Лишь как только этот чужеродный элемент рождения был предоставлен нам, только тогда мы обрели осознание себя. Постижение этого факта и есть пробуждение. И для того нет ни пути, ни метода». Это настолько тонко, что я хотел бы поговорить об этом побольше. Однако сегодня для меня физически невозможно сказать больше, чем несколько слов подряд. О том, о чем я говорю открыто, другие говорить не станут. Количество понимания каждого будет зависеть от его удачи. Также поймите, что то, что вы получаете от меня, вы не сможете никак использовать. Что бы вы здесь не услышали, это знание спонтанно поведет себя таким образом, как ему будет угодно. Сидеть здесь и слушать Махараджа есть чистая радость. Даже несмотря на то, что это, кажется, происходит в сфере двойственности. Но тем не менее это проникает глубоко внутрь. До тех пор, пока присутствует чувство двойственности в вас, слышимое не достигает цели. Поймите то, что я говорю. Сознание возникает спонтанно как только я осознал себя, я узнал, что я существую. А также я полюбил это бытие. С тех пор я не хотел, чтобы это бытие уходило от меня. И это именно то, что заставляло меня бороться целый день за то, чтобы удовлетворить эту любовь быть, пока меня не одолевал сон. Но затем Гуру поведал мне истинное положение вещей что это сознание, которое я так люблю, является лишь иллюзией. Оно есть базовая причина всего несчастья. А мое истинное состояние находится прежде момента возникновения этого сознания. То за пределами всех концепций, а любое данное ему имя будет лишь ярлычком. Изучите это тщательно, посредством собственной интуиции, за пределами слов. Но также поймите и то, что это понимание никак не может быть вами использовано, поскольку оно находится на уровне сознания, а само сознание иллюзорно. То, что записывается и протоколируется здесь, обретет невообразимую ценность с течением времени, когда способность понимания людей расширится, и люди захотят узнать истинное положение вещей. В момент, когда это знание будет обнажено в широком масштабе, не будет предела людскому изумлению. Эти слова будут малочисленными, Но все те, кто раньше так гордился своими собственными достижениями, как только они услышат эти несколько слов, все их собственное знание испарится так внезапно, что все они будут поражены. Я не понимаю, как используется здесь слово «сознание». Я полагал, что сознание есть чистое осознавание, наивысшая реальность. Это сознание, которое зависит от рожденного тела, по своей природе связано временем. То, что находится прежде сознания, есть абсолют. И когда сознание пребывает без формы и не осведомлено о себе, Оно и есть Абсолют. Мы есть не что иное, как это самое сознание. Вы приходите сюда, я говорю с вами. Однако я вовсе не озабочен тем, останетесь вы или уйдете. Я тотально независим. Я как Абсолют не нуждаюсь в сознании. Тотальная независимость – должна быть лишь распознана и подтверждена. Моя мнимая зависимость относится к этому сознанию, которое говорит «я есть». Именно эта сознательность позволяет мне воспринимать вас. Когда-то я не имел этой концепции, однако даже тогда я был. Я был там, прежде чем это сознание пришло ко мне. Что бы вы ни хотели, к чему бы ни стремились и кому бы ни поклонялись, все это может быть только концепцией. Слышали ли вы, чем является концептуальное существование, а чем является существование прежде всех концепций? Многие люди приходили сюда лишь ради духовных целей и проявляли ко мне великую любовь как следствие, с ними случалось нечто хорошее. Они начинали процветать, и по причине своего процветания у них более не было времени сюда приходить. И куда подевалась вся эта их прежняя любовь? Это сфера владений майи. Человек приходит с искренним намерением к духовному поиску, Затем Майя выкладывает перед ним немного соблазна и его как не бывало. Эта Майя не функционирует независимо. Мы — партнеры. Осмелится ли он подать на развод с Майей? Нет, он примет эту Майю. Очень сложно избавиться от этого эго, что я ей то и это. Однако эго вовсе не может затронуть того, кто действительно понял то, о чем я говорю. Вы будете продолжать приходить сюда до тех пор, пока концепция остается. Как только вы выйдете за пределы концепции, не будет большей нужды сюда приходить. С каких таких пор и по причине чего вы думаете, что вы есть? Когда вы наблюдаете проблему, любую проблему в человеческом уме, то если вы наблюдаете ее с чистой и сильной позицией, то проблема растворяется и остается лишь само это наблюдение. Что есть это наблюдение? Кто есть это наблюдение? Что есть суть этого наблюдения? Как шагнуть дальше? И это обычный способ понимания. Это самое обыденное состояние мирского наблюдения. Ничего кроме этого. Только лишь это состояние наблюдения и все. Но когда начался этот процесс наблюдения? Он начался с прибытием состояний бодрствования, глубокого сна и знаний «я есть», которые все трое свернуты в один клубок «я есть». И это известно как рождение. Вместе с так называемым рождением пришла и эта триада, а с ее приходом началось наблюдение. Каждый день это продолжается. В тот самый момент, как появляется «я есть», оно тут же используется для переживания, наблюдения и тому подобное. Но до того, как случилось это так называемое «рождение», где же была ей естьность? Ее там не было. Двигаясь дальше, когда некто уже находится в наблюдении, когда некто и есть только лишь наблюдение, может ли тогда существовать какой-либо дальнейший вопрос? Каким он должен быть? Когда началось это наблюдение и наблюдение чего именно? Вы собрали коллекцию глубокомысленных слов и размышлений, однако самореализация еще не расцвела. Видите ли, это и было тем, что я наблюдал. Как мне исследовать этот момент? Вы знаете, что вы есть. Поскольку вы знаете, что вы есть, имеет место и все остальное. Познайте это знание «я есть». Как только вы поймете, чем является эта «я есть»ность, тогда раковина всего этого таинства раскроется. Какова процедура по получению этого? Вы идете к источнику из которого возник сам этот вопрос. Сам источник и разрешит вопрос. Присутствует ли при этом некого рода вопрошание? О, да. Если кто-либо, кем и чем бы он ни был, хочет поставить вопрос, то он не должен делать это с позицией тела. Ставьте вопрос с позицией, что вы являетесь этим знанием «я есть». Но ведь и вы ставите вопрос только потому, что не знаете. Да, но первичное заблуждение касается нашей «я есть»ности. Мы приняли «я есть»ность за Высшее, вот в чем наше невежество. Мы предполагаем, что это сознание бытие является вечным, Высшим. Вот в чем ошибка. Этот принцип «я есть» присутствует здесь, при условии, что присутствует бодрствование и глубокий сон. Я не являюсь ни бодрствованием, ни глубоким сном. Следовательно, я, Абсолют, не являюсь этим «я есть». Оставьте в стороне этот ряд состояний. И что вы тогда? Мы опять подходим к вопросу «что есть я?». Поймите ясно этот момент. Когда вы держите в стороне сам инструмент вопрошания, то где же тогда вопрос? Но если вы не спрашиваете «какой такой вы?», вы только что оставили в стороне этого «вы». Я не знаю, как вообще можно ответить на подобное. Какие вопросы вообще могут возникнуть у вас без этой триады состояний? Давайте представим, что вам 50 лет. У вас была связь с этой триадой 50 лет. А теперь процесс поверните вспять. За пять лет до в 50 Каков был ваш опыт? На что вы были похожи? Понятия не имею. И это верно. И это было состоянием незнания. В том состоянии незнания внезапно возникло знание. И оно натворило столько бед. С каких пор вы есть и как долго вы будете продолжать быть? Но я бы сказал с тех пор, как я начал переживать мир на опыте, и до тех пор, пока я продолжаю переживать. Правильно. Теперь, оставив в стороне переживания этого «я есть», попробуйте сказать что-нибудь на этот счет. Я не могу. В связи с чем существует отношение с этой триадой? с этой бандой проказников. К примеру, здание охвачено огнем. Говорят, это по причине короткого замыкания в электрической цепи. А по причине какого такого замыкания явилась эта триада? Было некое трение. Когда вы нажимаете вот здесь на зажигалке, возникает пламя. Также по причине этого трения или замыкания все три состояния теперь объяты пламенем. И что это за пламя? Я есть. Я был рожден в это. По причине именно этой триады вы переживаете жизнь и занимаетесь духовностью так же. В конце концов, нет никакого вопроса вообще, ни кто я такой, ни что я такое. Если я оставляю в стороне эту триаду, тогда может быть лишь тишина. Тишина и покой находятся в связке с волнением и хаосом. И это не имеет ничего общего ни с покоем, ни с волнением. Я имею в виду, что если вы просто тихо усядитесь в самом себе, оставляя в стороне все три состояния, зная при этом, что я не могу знать себя, тогда вы можете лишь быть тихим. То, что вы говорите, невозможно. Сознательность будет при условии наличия бодрствующего и спящего состояния. Если бы они не были в доступе, вы не сидели бы сейчас здесь, в этой самой форме. Если бы вы были способны знать о своем грядущем рождении непосредственно прежде своего рождения, то вы бы не стали прыгать в эту яму рождения. Есть огромное отличие в моем нынешнем состоянии. Раньше, когда я слушал Бхаджан, я осознавал слова, а также глубокое значение этих слов я был тотально вовлечен в бхаджан. Теперь же мое сознание реагирует лишь до того предела, что есть лишь осознание имеющего место бхаджана, однако никакой вовлеченности. Я более не обеспокоен ничем, что имеет отношение ко мне или моему. Обычно чувство меня так сильно, что может случиться драка только из-за маленького куска ткани из какой-либо ценности, лишь только потому, что это мое. Это сознание есть не что иное, как энергия. Когда сущность тела увидает, сознание также увядает. В конце концов, оно оставит тело, но ничего не умирает. Еда то, что поддерживает эту энергию в должном порядке. Я особо не прохожу никакие процедуры однако мое тело регулярно подвергает массажу. Этот массаж оживляет теплоту тела, в которой есть энергия, и таким образом энергии тела, имеющие тенденцию к вялости и остыванию, вновь подогревается массажем. То, что родилось, это состояние бодрствования и сна, а также концепция времени и сознания. Как только это сознание осознает само себя, оно принимает определенные вещи как свои, а прочие как не свои. Это происходит из-за обусловленности и оно будет сражаться за тех, кого оно считает своими. Однако когда сознание реализует свой настоящий потенциал, свою тотальность, концепции меняемого утрачиваются. Это тотальное сознание известно как Бог, который есть всемогущий, всезнающий и вездесущий. Все эти атрибуты сразу. Однако эти атрибуты даны Господу в сознании, не Абсолюту. Абсолют пребывает без атрибутов. Проблема в том, что все хотят иметь знание себя и не сдавать при этом свою связь с телом. И в этом заложено противоречие. Сдайте это отождествление с телом, и все станет просто и ясно. Я уже там, прежде чем что-либо может произойти. Если кто-либо спросит, знает ли он, когда появилось небо, Он ответит, что не знает. Он не знает, поскольку рассматривает собственное присутствие лишь как феномен, связанный с присутствием тела. Я знаю то, что неба не было. И кто же этот «я»? Это тот, кто есть прежде всего. Моя истинная природа не очерчивается концепциями времени и пространства. Когда вы слышите подобное, вы тут же путаетесь и говорите «В таком случае, как мне продолжать свои повседневные дела?» Но поймите сперва свою настоящую природу и затем делайте столько дел, сколько вам заблагорассудится. Я говорю все это с великой искренностью и неотложностью. Люди слышат это однако не спешат избавиться от самоопределяющей связи с телом. Они держатся ее с такой решимостью. Даже то заявление, что вы существовали перед тем, как существовало небо, вы не сможете принять. Ребенок может играть с мельчайшей монеткой, а если ее отнять, он будет очень раздосадован. И вы принимаете это отождествление с телом, с такой же точно поспешностью, с таким же беспокойством, даже несмотря на то знание, которое вам было дано. Даже если вы дадите ребенку игрушку, сделанную из золота, он может выбросить ее, поскольку в его сердце сидит та маленькая монетка. И также, когда я даю вам это знание, которое не имеет цены, оно не принимается. Этот первый звук, который исходит, чтобы объявить начало бытия – это не я. Я не являюсь ни присутствием, ни звуком, объявляющим присутствие. Что бы некто не наблюдал, что бы он не переживал, сам этот некто обязан быть раньше того, что он наблюдает. Всё так просто. Когда это знание себя укрепляется, мы больше не привлекаемся теми вещами, которые так привлекали нас раньше. Вы видите меня говорящим, и кажется, что для меня это легко, однако имеет место продолжительное страдание, в особенности между двумя и четырьмя часами вечера, существование этого сознания становится чем-то невыносимым. Это не является чем-то чужим опытом. Испытываю это только я сам. То, что записывается сейчас, когда оно будет переписываться в книгу, а затем кто-то другой прочитает это, что же этот человек вынесет для себя из того? Он скажет, что не может вообразить себе кого-либо, кто так жил и мог говорить подобное. Действительный факт в том, что сейчас я достиг такой стадии, что требуется немало удачи, чтобы кто-нибудь мог лишь мельком взглянуть на этот принцип. Эти слова так глубоки, так глубоко значение за ними. В текущий момент лишь счастливчики воспримут мои беседы. Я повторяю снова и снова, что нет ничего, что стоило бы сохранить из этого сознания. Если вы стремитесь поклоняться чему-либо, поклоняйтесь этому знанию «Я есть». Я даю вам свое благословение. Что означает благословение? Я даю вам уверенность и смелость. Может ли хоть одна из ваших концепций охватить тотальное, высшее? Поняли ли вы, что любое знание само по себе и есть невежество? Если бы оно было реальным, оно бы присутствовало вечно. Оно бы не имело ни начала, ни конца. Сейчас испытывается переживание «я есть». Прежде этого переживания не было. Когда его не было, не требовалось никаких доказательств. Однако, как только оно появилось, сразу же требуется столько всяческих подтверждений. Как вы проснулись сегодня утром? Почему вы вообще проснулись? Это не так, что якобы ум об этом узнает. Некто другой узнает посредством этого ума. Вот моя рука поднялась. Кто узнал об этом? Тот, кто поднял мою руку, знает, что поднял ее. Вы прежде ума, и поскольку вы есть, работает ум. При каком условии вы можете проснуться? При условии, что вы есть, тогда вы способны к пробуждению. Всеми этими чужими концепциями вы выстроили так много стен вокруг себя, что совсем потерялись. Это вы богато украшены концепциями других. Но до того, как были получены все эти слухи о себе снаружи, имел ли кто-либо хоть какую-нибудь информацию о самом себе? Цель садгуру – это дать вам представление о том, чем вы являлись прежде того, как выстроили вокруг себя эту стену из концепций других. Ваш нынешний духовный амбар под завязку набит словами других. Так сожгите же их все. Садгуру означает «вечное состояние, которое никогда не изменится». И это то, что вы есть. Вы есть тот незатмеваемый, вечный и неизменный Абсолют. Садгуру говорит вам избавиться от всех этих стен из чужих слухов и взглядов вокруг вас. У вас нет формы, нет структуры. Имена и формы, которые вы видите, это лишь ваше сознание. Самость сама не имеет цвета, однако способна судить о различии в цветах. Тот, кого направил садгуру, более не будет иметь рождений. Ваша садхана окончена, вы достигли этого самого места. Тем из вас, кто ищет самость, я изъясняю этот тип знания. Я веду вас в состоянии, где нет ни голода, ни желания. Когда вы имеете знания, вы видите «я» как все присутствующее, пока присутствует сознание. Но свидетель сознания не имеет в себе «я» естьности. И это ваша истинная вечная природа. Сдать это тело будет означать великий праздник для меня. Сидение в медитации помогает сознанию расцвести, она приводит к глубинному пониманию и спонтанным изменениям в поведении. Эти изменения касаются самого сознания, а не псевдоличности. Изменения, порождаемые усилиями, могут находиться только на уровне ума. Ментальные и интеллектуальные видоизменения полностью неестественны по своей природе и отличаются от тех, которые имеют место в принципе рождения. Последние случаются естественно, автоматически, сами по себе, по причине медитации. Большинство людей видят древо познания и восхищаются им. Однако то, что следует понять, это семя этого древа. Патентную силу, из которого берется это древо. Многие говорят об этом лишь интеллектуально. Я же говорю об этом, исходя из прямого опыта. Маленькая песчинка сознания, которая, как семя, содержит в себе все возможные миры. Физическая структура, необходима ему, чтобы проявиться. Все амбиции, надежды и желания связаны с самоопределением, некой личностью, и до тех пор, пока эта личность присутствует, истина не может быть воспринята. Существует ли судьба для всего творения как целого? Поскольку отдельно от остального сущности нет, то к чему же может прийти это творение? Куда ему идти? Пламя – предназначение топлива, так и сознание – предназначение тела пищи. Лишь только сознание предлагает некую судьбу, а эта судьба предлагает страдания. По причине ошибочного восприятия себя мы думаем о личностном сознании, хотя в действительности сознание необъятное и безбрежное. Источник сознания находится до времени и пространства. Проявление нуждается во времени и пространстве. Однако источник сознания пребывал там и до того, как сознание проявилось. Проявление содержит пять элементов, три гуны и превыше всего сознание, то есть я-естьность. Теперь как может что-либо быть? без моего сознательного присутствия. Даже элементы не могут существовать без меня. Я ничего не делаю, я ничего не создаю. Они происходят по причине моего спонтанного сознательного присутствия. Моё присутствие повсюду, И я говорю это с убеждением. Кто-то мог читать эти слова, кто-то мог их где-то слышать, Кто-то мог слышать аудиозапись, а кто-то, может, и хотел бы услышать, но по причине обстоятельств был заброшен так далеко от этих слов, что это попросту невозможно. Есть миллионы различных форм в тотальности проявления, но источник у всех один – сознание. Что это за сознание? Кто-нибудь когда-нибудь вообще думал подобным образом? Сновидении некто видит луны, звезды и тому подобное. Но личности при этом нет. Сознание должно быть понято, когда присутствует состояние бодрствования. Люди приходят и уходят, видение приходит и уходят, элементы также приходят и уходят. Однако я остаюсь… Вот я осознаю мое сознание. И после этого момента возникает все это шоу. Предположим, некий очень высокопоставленный человек назначил городу визит через два месяца. Дома наряжаются, выставляется стенд, на улицах наводят красоту, и в общем происходит много показухи. Почему? И это из-за этого ВИПа. Некоторые люди постятся целый месяц, берут на себя всяческое бремя, однако не ожидают в результате получив взамен больше, нежели не потратили. Люди ищут повсюду, кроме самого источника. Исключите эту энергию рождения и посмотрите, сможет ли кто-нибудь сделать что-нибудь без нее. Мы ограничиваем эту энергию, приравнивая ее к малейшему феномену одного-единственного тела. Внимательно изучите эти слова. Если не будет моего сознательного присутствия, чем тогда буду я? Я наслаждаюсь этими словами, выходящими спонтанно, и вижу, насколько они правдивы и безоговорочны. Убийца на свободе. Он совершил много преступлений, и Интерпол преследует его, однако не способен его поймать. Это в точности то, как традиционные писания не способны определить Абсолют. Абсолют за пределами хватки вет, Пуран и так далее, поскольку он не является концептуальным. Тот убийца очень горд тем, что избежал всех усилий полиции по его поимке. Он так бесстрашен, что сидит в том самом месте, где разрабатываются планы по его поимке. И потому поймать его нельзя. Всем придется умереть. Так умрите же в своей истинной природе. Зачем умирать в качестве тела? Не забывайте свою настоящую суть. Многие не примут это, однако это факт. Если вы и хотите иметь амбиции, то имейте самые высочайшие амбиции, так чтобы, умирая, вы были абсолютом. Решите это для себя сейчас, твердо, с убеждением. Вот к вам направляется тикр. Вы знаете, что когда он набросится на вас, смерть будет неизбежной. Так почему умирать, как трус? Атакуйте его, и, быть может, он убежит прочь. Но если тигр просто проходит рядом, то атаковать его нет необходимости. Только лишь, когда это жизненно необходимо, набросьтесь на него сами. Бог велик, и Майя пространна. Но что есть вы сами в конце-то концов? Любые ментальные изменения или колебания отдаляют вас от самости. Никто не стремится изучить собственную самость глубоко и тщательно. Все изучают только поверхностные вещи. Мой ум не остается тих, он блуждает тут и там. Всеми этими блужданиями вы развлекаетесь, однако так вы знания не обретете. Это все духовное развлечение, поскольку действительное положение вещей таково, что вы есть то, что вы есть, без каких-либо модификаций. Желания и стремления все еще тут, они продолжают требовать к себе внимания. В конце концов, что есть вы сами? Я – ничто, не ум и так далее. Тогда зачем вы все это изучаете? Чтобы служить людям. Великое множество величайших людей на планете оказало миру так много услуг, и где они все теперь? Так много волн приходят и уходят. Я хочу проводить свое время, не имея желания, служа другим. Делайте то, что вам нравится. Дождь идет и этим оказывает услугу всем существам. Он не страдает, оказывая эту услугу. А все эти существа, поддерживаемые дождем, являются ли они счастливыми? «Они все страдают. Я тоже не имею покоя. Как Махарадж видит нас?» «Я вижу всех, как я есть. Это бытие является комбинацией родителей. Все погрязли в концепциях. Они наслаждаются ими. Когда я являюсь одним с музыкой, тогда все является наслаждением, а когда я в конфликте, то все является печалью. Иногда я злюсь. Почему? Умы тела, а также их взаимодействие и реакции, это все не является моей темой. Я не имею дел с этими проблемами. Полным-полно других людей кто способен с ними разобраться. Но ведь почти все люди находятся на уровне тела ума. Лишь один человек на миллион открыт для вас. Спрашивайте о себе, не беспокойтесь о других. С одной стороны, я чувствую внутреннюю тягу к безмолвию, но в то же время я чувствую, что миллионы существ страдают. И мудрецы ничего с этим не делают. Потому что страдание есть иллюзия. Я знаю то, что есть четыре состояния. Бодрствование, сновидение, глубокий сон, а также состояние, превосходящее эти три. Интеллектуально я все это могу понять, однако страдание сохраняется. Избавьтесь от всех этих четырех состояний, а также избавьте людей от их страданий. Позвольте иллюзорному миру самому заботиться о себе. Вы же должны узнать самого себя. «Я хочу изучить натуропатию, учить ей других людей и обучаться самому». Развивая эти концепции, Вы вовсе не выйдете из всего этого. Сперва поймите, что является обусловленным, а что реальным. Вы есть продукт концепции ваших родителей. Разве нет? Да, на концептуальном уровне. Ума все концепции присутствуют только по причине вашей первичной концепции я есть. Ваши родители и вы являетесь одновременными Параллельными концепциями. Теперь, специально не пытаясь ничего пережить, какое у вас сейчас переживание? Я есть. Разве это не концепция? Есть концепции, которые берут начало в других концепциях. И весь этот мир является обширным миром концепций. Я хотел бы быть свободным от них. Это должно быть реализовано самим собой и посредством себя самого. Это не передается словом, сошедшим с чьих-то уст. Кто тот, кто напрямую получает самореализацию? Когда я вообще случился? Я должен знать это сам, из первых рук, не со слов других». Вы есть, и вы знаете, что вы есть. Это и есть великий Господь, внезапный взрыв этого сияния. Сдайтесь ему, и вы узнаете все. Он без имени и формы. Следует пребывать там посредством твердого убеждения. Вы не смогли бы различать и судить о качестве света, если бы сами не были тоньше света. Вы есть то тончайшее знание, и если оно там, лишь тогда возможно все остальное. Когда вы становитесь одним целым сознанием каждого, имеет место эмоциональное истощение, поскольку теперь вы чувствуете всеобщую печаль и все прочее. Является ли это правильным состоянием? Это одна из подготовительных стадий. Однако это большой успех. Разделение все еще присутствует, однако постепенно оно созреет в совершенное единство. Я более не чувствую стремления ни к чему в этом мире. Ничего неправильного в этом нет. Нет. Ваш голод и жажда по блаженству и радости полностью удовлетворены, и, следовательно, вы перестали гоняться за мирскими вещами. Остается ли какая-то индивидуальность, чтобы продолжать вести мирские дела? Такая индивидуальность не создает никакого страха или неудовлетворения. Это происходит так, что нет никакой памяти об индивидуальном «я» вовсе. Но оно продолжает действовать, полагаясь на собственную энергию. Есть память о том, что это все тотальность проявленного, но памяти о действующем индивиде нет. И я чувствую, что я есть одно с сознанием, однако оно колеблется. Вы еще не стабилизировались в сознании. Вы пока только получаете озарение. Быть одним с сознанием значит выйти за пределы состояния сна и бодрствования. Вы знаете небо, вы знаете пространство, но можете ли вы стать одним с пространством? Пока нет, пока это невозможно. Когда вы станете одним с сознанием, Вы станете одним с пространством. Есть ли что-либо, что я могу сделать для своего роста, своего прогресса? Сознание не претерпевает никакого прогресса. Даже пространство не может иметь никакого прогресса. А это пространство всего лишь третье по счёту. Первое – это абсолют, второе – это сознание, третье – это пространство. Там, где не было и намека на знание, что я есть, это номер один. Позже появляется чувство «я есть» – это номер два. И затем вступает пространство. Вот номер три. Возвращаясь к упанишадам, дали ли они вам знание себя? Нет, тем не менее, кое-что они сумели сделать. В моем случае все происходит спонтанно. Вот моя Дхарма. Если умудренные люди приходят ко мне и говорят мне, что я дурак, то я отвечаю «эта глупость – мое богатство, моя свобода. Та сознательность, что нашла меня – вот что глупость сама по себе». Вот вы очень ранимая женщина, и если кто-нибудь придет и будет оскорблять вас, считая, что вы мужчина, то вы, разумеется, разозлитесь по причине этого недоразумения. Так вот, заниматься самоопределениями, вроде «я такой-то» и «такой-то» – это оскорбление самой вашей природе. Как утратить это отождествление с телом? Развивайте убежденность, что вы являетесь бесформенным сознанием. Выработайте крепкую веру, что вы и есть все это тотальное проявление, универсальное сознание. Нет никого, кто мог бы иметь знание вечной истины. Это уже является вечной истинной природой каждого. Однако это не сознательное состояние, познать вы его не сможете. Так называемое знание не имеет границ в проявлении разнообразия, будучи в состоянии с атрибутами «я есть». В этом теле находится знание «я есть». Когда тело падает замертво, знание «я есть» стихнет, а то, что останется, есть абсолют. Существует ли Вселенная, когда меня нет? Когда у вас не было этого сознания, были ли вы озабочены миром? Мир продолжается только до тех пор, пока в наличии есть сознание. Не вовлекайтесь так во множество вопросов и ответов. Медитируйте на моменте так называемого рождения. Сфокусируйте свое внимание на этом. И все прочее откроется вам само собой. Если вы, как единица личности, хотите подвергнуть эту тему интеллектуальному исследованию, тогда не приходите ко мне. Здесь рассматривайтесь только вы сами. Так что полезайте в пробирку. Почему вы так запутались в ветвях и листьях? Почему вы не идете к семени? Без семени не было бы дерева. Найдите, откуда взялось это семя. Это то, куда я возвращаю вас снова и снова. Что бы ни предстояло мне пережить, физическое или духовное, По какой такой причине это происходит? Это все начинается с любви к себе, нужной присутствовать. Это сознание является причиной всех страданий. Природой чего обладает эта любовь, любовь к себе? Природой семени, спермы. Сознание было не проявлено и скрыто в том, чему впоследствии дали имя рождения. Так где же находится тот, кто это понимает? Получив духовное знание, почему вы хотите не завести его до уровня бумаги и ручки? Люди будут внимательно слушать то, что я говорю, но вряд ли хоть кто-нибудь доведет это до тела. У меня не было долгих отношений с моим гуру. Мой гуру буквально только сказал мне Ты не это, Ты то. И это все. Я принял это с таким убеждением, что это знание расцвело в то, что присутствует здесь сейчас. Вкус яичности берется из пищи. У абсолюта вообще нет никакого вкуса, а также ни цвета, ни формы. Он не может быть засвидетельствован вами. Вы можете знать только то, что не является вами самим. После смерти смогу ли я помочь другим людям достичь света? После смерти вы не будете помнить, что вы есть. Сначала поймите, что есть смерть. Вот вы говорите о существовании после этой жизни. А помните ли вы какую-либо из предыдущих? Я был на острове, помогал другим людям в моей прошлой жизни. А помните ли вы своих родителей? Нет. Каково же доказательство того, что вы рождались там тогда? Я не знаю. Потому что это лишь ваше воображение, фантазия, концепт, который к вам пришел. Если в момент смерти сознание развлекалось какой-либо очень сильной концепцией, тогда сознание может воссоздать эту конкретную концепцию. Предположим, в момент смерти человек воображает жизнь где-либо. Тогда сознание создаст подобную ситуацию. Но сфера сознания не является вечной. Сознание – фальшивка. Все эти вещи являются иллюзиями в сфере сознания. Сознание проявлено всегда, разве нет? Сознание будет до тех пор, пока будет доступна подходящая частица пространства. Полезно ли в целях самореализации уединиться в изоляции? Да. Совсем выйти из общепринятой жизни? Не так. Нет необходимости выходить из своей семейной жизни. И о каком же тогда уединении идет речь? Даже посреди толпы людей будьте одни пребывайте в собственной самости. Сфокусируйте свое внимание на своей самости. Имеет ли ценность то, когда кто-либо не способен постичь это интеллектуально, однако имеет сильную преданность? Если у вас есть такая преданность, то знание непременно станет ее результатом. Когда говорится, что кто-либо повстречал Бога, то это не означает, что он повстречался лицом к лицу с персональным Богом. Однако сам преданный расцветает, как само это знание, как сама эта глубокая мудрость. Он становится божественным. Бог будет до тех пор, пока преданный знает его. А когда преданный погружается в ничто, тогда и Бог погружается в ничто. Вы непременно должны прийти к заключению, что в конечном счете весь ваш баланс равен нулю. Из эссенции переваренной еды в теле берется ей естьность. То, что вы сейчас есть, это продукт этого пищевого материала. Если нет пищи, то где же тогда вы? А что насчет всего этого знания, которое вы себе понабрали? Не присваивайте себе авторство над чем-либо. Это все просто случается. Если бы не было вас, какая бы была нужда во всех этих духовных дисциплинах, включая и Бога также. Даже если вы полностью убеждены насчет этого всего, тем не менее в итоге, вы все равно будете сокращены до нуля. Но, умирая, вы выдавите последнюю капельку медицины, чтобы прожить еще чуточку. А вот реальное освобождение – это знать, что вы есть ничто. Все ваше знание, включая ваше знание о вас самих, ликвидируется, и тогда вы освобождаетесь. Если вы думаете, что совершили нечто великое, тогда вы будете планировать перейти в рай. Но ведь вы не освобождены, вы переполнены концепциями. Духовное знание подходит тому, кто предан гуру. Только такой подойдет, чтобы получить это знание. Даже несмотря на то, что мы слушаем эти беседы вот уже долгие годы, мы никогда не устаем от них. Имеется своя прелесть в том, чтобы слушать это снова и снова. Потому как вы не собираете слова и не запасаете их. Вы лишь получаете их смысл и затем их отпускаете. А работает ли сознание через ум? Все случается в сознании. Я давным-давно сдал свою независимую личность. Более нет вопроса о независимой сущности. Все есть только видимость в сознании. Подобно тому, как в любой одежде главным элементом является нить – Также и в любом проявлении сутью является сознание. Это должно быть глубоко постигнуто. Однако это не может произойти, пока присутствует отождествление с телом. До тех пор, пока есть это отождествление, все, о чем вы будете думать, это о извлечении выгоды для этой псевдоличности. Вся Вселенная живет лишь до тех пор, пока вам доступно это сознание. А как только оно уходит, то ничего нет. Поймите, есть большая разница между тем, кто говорит из книг, и тем, кто говорит из опыта. Држняния отождествлен со Вселенским сознанием. Потому есть эта идеальная адаптация его к любому месту и любому времени. Лишь наблюдение имеет место. Психосоматический аппарат тела присутствует и для джняний, и для невежественного, однако невежественно отождествляет с телом себя самого, потому он счастлив или несчастлив в зависимости от ситуации, в которой он оказался. Джняни же лишь наблюдает, он индивидуально не вовлечен в то, что происходит. Я повторяю вновь и вновь. Пожалуйста, послушайте. Поймите то, по причине чего мы чувствуем себя живыми. Поймите его природу. Поймите его вкус. Тогда отождествление с телом само собой уйдет. Это атма прем, любовь к самости. Само это бытие. Она пришла без каких-либо усилий с вашей стороны. Что есть ее природа, ее вкус? Какова она? Вот что вы должны выяснить для себя. Твердо зафиксируйте свое самоопределение в бытии. Не давайте ему рук и ног, очертания или формы. Ведь если вы дадите ему форму, то вы ограничите его. Поймите эту энергию, которая стоит за всем проявлением Вселенной. Вы задаете так много вопросов, вы ищете ответы в книгах и словах, но не в интуитивном опыте. И это не знание. Знание возникает из сознания без усилия, только по причине наличия себя самого. Множество имен дано этой энергии, которая есть источник всего проявленного. Люди молятся и поклоняются этим именам и формам. Они не молятся самой субстанции, которой даются имена. Поклоняйтесь только этому бытию. Так же, как нет разделения между двумя настоящими друзьями, ибо настоящий друг знает, что нужно другу без разговоров, он просто дружит с ним, и это происходит само по себе, заведите такую же крепкую дружбу с той субстанцией, с тем бытием. Не ради вымаливания милости, но как друг, который стремится к другу. Будьте одним знанием я есть, источником разума и жизни, самим существованием. Люди говорят и думают о чем угодно, кроме этой самой базовой вещи, о которой говорю им я. Они заинтересованы в научных чудесах, они сделали науку своим богом. Они всецело занимают себя этими формами, которые уже проявились. Но они не заинтересованы в первичном чуде, в этом теле и его жизненной силе. Мы игнорируем это чудо. Если нет сознания, то нет и Бога. Существование и суть Бога оба находятся в сознании и, следовательно, в этом теле. Как вообще появились все эти церкви и храмы? По причине вдохновения сознания внутри тела. Сознание это семя Брахмана, Бога, всего остального. Любое событие в принципе может произойти и проявиться только в присутствии сознания, и это сознание в теле? Ничего из того, что я говорю, никак не пригодится вам в мире. Я лишь говорю о том, что вы есть такое. Если вы в поиске такого типа счастья, которое не имеет цены, то оно может быть обнаружено лишь в закреплении себя в сознании посредством стойкого убеждения. Я подразумеваю такое убеждение, которое никогда не подвергается сомнению, никогда не дрожит, твердое, непоколебимое. Имейте именно такую веру в собственное бытие. Не думайте ни о чем другом. Не молитесь ничему другому. Атма према, любовь к себе. По ее причине существует все. В момент так называемой смерти что происходит? Все, что смерть означает, это то, что эта крупинка сознания была сдана. Эта крупинка была сдана концепту, который вы приняли как время. Вы нехотя отдаете ее времени. Джняни же сдает ее своей собственной истинной природе. Эту атма прему – это существование, которое мы защищали так много лет. Кому мы сдадим ее? В случае невежественного – концепции времени. В случае невежественного бхакти, преданного – концепции Бога, но в случае джняни – своей собственной истинной природе. Что бы вы ни приобрели в качестве образа себя, приобрели ли вы это посредством усилия или намерения? Приобрели ли вы что-нибудь действительно? Нет. Это тело и это сознание пришли спонтанно. Так же и сон приходит, когда ему вздумается. Даже бодрствование и сон не способны контролировать. Так что же ваше? Кто же получит это знание и самости своим собственным усилием? Эта псевдоличность полагает, что это именно она является тем, кто действует. Сейчас я говорю с вами как с сознанием. Может ли кто-либо из вас дать мне определение того знания, того бытия, что вы есть? Сознание благодарит сознание снова и снова. То, о чем нельзя ничего сказать, я сказал. Примите эту каплю, вкусите ее и проглотите. Послушайте, Бог может быть только в сердце человека, нигде иначе. Вы соотносите себя с телом, И ограничивайте себя. Однако все же помните, что это дом Бога. Не пренебрегайте им, следите за ним. Лишь в этом теле Бог может быть реализован. Лишь в аналитических целях здесь разделяются Бог, тело и ваше «я». Однако все они есть одна самость. Все они нераздельно связаны.